Перед персонажия скандинавской мифологии воплотилось некое конкретное скифо-славянское божество, осязательный образ скифо-славянской божественности. Это из знаменитых многоликих славянских языческих идолов: четырёхликом с Брущском, пятиликом поревите, трёхликом Трояне. триглави семиликийе и симар где семиглави и их славянских жрецов волхов черты которых также различимы в одине этот бог великой скифии бог гордырики придя с востока в мир скандинавских мифов заменил в них или оттеснили на вторую роль своих предшественников автохтонов. Словяне поклонялись Вадану или Одину, пишет Карамзин. Венды, неклинборски доныне сохранили некоторые обряды веры одиновой. Далматийские славяне поклонялись доброй Фригии, богине германских народов. На как в ибеславских древностях Фригия или прекрасная Фрея называлась Ванадис или Венецскую, то вероятно, что готфы заимствовали от славян понятие о сей богине. про образ скандинавской Осиньи Сиф, жены Тора, богини с чудесными золотыми волосами, символом плодородия, поменее кармзина, славянская Жива, воплощение жизненной силы и противостояния силам смерти. Неудивительно поэтому, что и Иисуса Христа исландцы посведили с Норией именовали хранителем греческой земли и гордарики в византии и Руси. По славян скандинавы заимствовали не только богов. Следы тесных контактов со славянским миром хранят языки скандинавских стран. Русь скандинавы называли гордарики страной городов. И в собственной родине в то время была преимущественно страной хутороп, и даже слова гард, город, град они заимствовали у нас. В древнескандинавских географических наименованиях Скандинавии име noiseтся Малой Швеции, а русская земля Великой Швецией или Великой Скифией. Эти названия употреблялись как синонимы и первая считалась производным от второго. И еще один поразительный факт. В младшей Эде Снори приводит сказания о путешествии скандинавского бога Тора, сына Одноглазого, в некоторых текстах Слепого, старца Одина, на восток в страну великанов. Конунг этой страны предлагает гостю поднять серую кошку. Тор безуспешно пытается это сделать, и лишь потом узнает, что то была не кошка, а мировой змей, всю землю обвивающий. В русской обвелении сын темного, слепого старика, богатырь-великан Светогор, приехавший на Русь из дальних западных земель, тщетно пытается поднять сумочку и... Микулы Селяниновича, в которой сокрыта тяга земная. Тор целиком помещается в рукавице конунга восточной страны великанов, как Илья Муромец в кармане святогора. Эти параллели еще в XIX веке отмечены фольклористами. То, что Русь представлялась скандинавами, из Скандинавии росичами, землёй добрых великанов, а не злобных карликов. Так что русские гордились происхождением своих князей